Глава 64. Мы никогда не бросим тебя, вредина. Хейвен. Пока меня несли в покое, я пребывала в разбитых чувствах. Все надежды утекали, словно песок сквозь пальцы. Я не могла понять, как избавиться от этой иглы. Ведь пробовала раньше, пыталась изо всех сил, но не удалось вообще ничего. Надо что-то придумать. Взволнованно говорил Ней Шантару, который шагал рядом с ним. А что здесь придумаешь? Подал голос Шималь. Колдовка все ясно сказала: Будешь лезть, убьешь Хейвен. А вдруг она врет, рыкнул Инкуб вдруг пытается таким образом манипулировать нами. И ты готов это проверить, мой мальчик? вздохнул отец Шана. Лучше давайте сейчас обсудим, где Хейвен могла получить эту иглу. Не думаю, что она выходила из лечебницы. Получается, что остается два варианта. Первый — Мойра явилась к ней сама. И второй — в самой лечебнице есть тот, кто служит ей. Другого не дано. Нужно опросить королевских теней и узнать, у них приходил ли кто. Включился в разговор Шантар. «У меня была внутри опустошенность, словно все эмоции выжили. Я не сдалась, нет». Просто решила отстраниться от всего, чтобы набраться сил, и снова попытаться сделать рывок, чтобы спасти себя, ведь, как выяснилось, другим это не под силу. Прошлая ночь сопровождалась эмоциональными мучениями. Я пребывала в раздумьях, самоистязаний и была сильно вымотана. Голова гудела, по телу разливалась тяжесть. Мне требовался отдых, хоть немного, совсем малость. Тепло на Ихаса окутывало меня, внушая чувство защищенности». Но и сам не понимал, но мне было гораздо легче, когда он находился рядом. Тихое бормотание мужчин превратилось в фоновый шум, а плавные покачивания от шагов инкуба убаюкали меня. Я сама не заметила, как мое тело расслабилось, погружаясь в сон. Блуждала в тумане, пытаясь найти выход. Было холодно и зябко. Кожа, то и дело кто-то прикасался, оставляя после себя табун мурашек, который неприятно пробегался с головы до ног. «Считаешь себя умнее других?» Внезапно зашипели над ухом. Этот голос, он был пропитан ядом. Я закрутила головой по сторонам, но никого не смогла разглядеть, только пелено туманной дымки, которая была повсюду. «Ты не сможешь победить!» Насмехалась надо мной Мойра. «Даже не старайся!» Я не желала отвечать и что-то говорить в ответ. «К чему эти перебранки, если я приложу все свои усилия, буду бороться до последнего, но вырву себя из ее лап?» «А твои попытки освободиться от моего влияния похвальны», — хмыкнула она, мгновенно меняя тон. «Смотрю, ты ушла из лечебницы. Решила избегать меня?» «Зря. Я, как ты уже поняла, могу приходить к тебе во снах. Где бы ты ни была, везде тебя найду». От меня не спрятаться, — хохотнула она. А мне в голову пришла гениальная идея. Слушай внимательно. Когда твой ощипанный павлин отыщет тебя, если, конечно, он уже не с тобой, в чем я почти уверена, то... Она сделала паузу. Ты убьешь его. Нет, — взревела я. Да, — протяжно пропела эта тварь. «Насколько мне известно, на его поясе всегда висит кинжал. Это подарок отца Шантара. Вот его и примени в действии. А что?» Загоготала ведьма, когда у меня грудь заходила ходуном от услышанного, перед глазами все поплыло. «Было бы забавно. Шималь дорожит инкубом. А тут появляешься ты, и его же подарком этого самого инкуба лишаешь жизни. Здорово я придумала!» «Ты больная на всю голову», — взревела я, не желая больше слушать ее. «У каждого свои слабости, милочка», — фыркнула довольно ведьма. «Не люблю проигрывать, знаешь ли. Уже представляю, какой поднимется вой, когда поймают новоиспеченную герцогиню, убившую своего истинного. Но ведь он сам виноват, так же? Не стоило ходить и навязывать свои чувства, ведь ты сказала ему, что он тебе не нужен. Вообще мужчины странные создания». Продолжала разглагульствовать она, как ни в чем не бывало. Заткнись! рявкнула я. Влюбленные! вздохнула она. Вы такие мерзкие и слабые. Все говорят, что любовь придает сил, но я придерживаюсь иного мнения. Она наоборот делает тебя никчемной и слабохарактерной тряпкой. Ведь ты стелишься перед ним, пытаешься угодить, а он. А он отвечает взаимностью. Выплюнула я гневно, сверкая глазами. «Если вы созданы друг для друга, то в отношениях присутствует гармония, понимание, уважение и поддержка, и мне жаль, что ты не познала это в своей никчемной и гнилой жизни». Едко произнесла я, а теперь пошла из моей головы стерва. «Скучно с тобой», — фыркнула Мойра, и я поняла, что мои слова задели ее, хоть она и пыталась это скрыть. «Помни, что я сказала тебе». Его кинжал на ремне брюк. Буду ждать новостей, милочка. Миг, и я захлебнулась воздухом, распахивая глаза. В комнате стоял полумрак от плотно закрытых штор. Я лежала на кровати, а рядом слышалось тихое дыхание. «Нет», — мысленно взмолилась я, медленно поворачивая голову и наблюдая мирно спящего хаса который трепетно сжимал мою ладонь в своей руке. Стоило только его увидеть, как внутри что-то щелкнуло, а тело на пару секунд одеревенело. В мыслях всплыли слова Мойры, и я учащённо задышала, пытаясь перебороть ее приказ, но не выходило. Я пыталась позвать Нея окликнуть его, но губы оставались безучастны, как и все остальные части тела. Моё тело медленно протянуло руку к его ремню, пытаясь высвободить кинжал из ножен рукоять которого поблескивала в свете и два горящих магических фонарей. «Нет», — взревела я, пытаясь бороться, — «я не причиню ему вреда, богини тьмы нет, на и проснись, просни же». Удобнее устроившись на кровати и не издавая ни малейшего шума, моя рука мастерски извлекла кинжал из ножен, обхватывая рукоятку двумя ладонями. Сердце колотилось в груди. Я взревела мысленно, пытаясь вырваться из путь воздействия и напряглась до предела. Вены вздулись под кожей, но я не останавливалась, рвалась изо всех сил, намереваясь отыскать выход. Со стремительной скоростью осматривала свою ауру, пока не остановилась на той самой игле, сидящей между моими позвонками. Она виднелась черным пятном, напоминающим чем-то причину болезни. Как с Чандором, как с Королем. Я должна попробовать. Обязана. Секунда, и руки против моей воли начали медленно подниматься над телом Нейхаса, задерживаясь в воздухе и направляя острие в область его сердца. Дыхание срывалось на хрип. Я была сосредоточена до невозможности. Мысленно ухватила мерзкое острие иглы, начала его размягчать, представляя, как жидкий металл вытекает из места укола. Мучительная вспышка боли прокатилась по всему телу, и я сдала тихий стон, сотрясаясь. Силы стремительно покидали меня, но я больше не пробовала кричать и звать кого-то на помощь. Сейчас жизнь Нея, такого беззащитного и родного, находилась только в моих руках. И только я могла спасти его или отправить на тот свет. Мои пальцы вздрогнули, но потом сильнее жали рукоять кинжала. Виски больно пульсировали. Я крепко стиснула зубы, пытаясь отстраниться от мучений, разрывающих мое тело на части. Внутри словно что-то закипало, сжигая все подчистую, но я продолжала бороться и не дать рукам опуститься на грудь моего любимого. Игла медленно плавилась, и тут мерзкое бульканье коснулось моего слуха, а я ощутила, как по позвоночнику, от шеи, потекла какая-то гадость, разъедая кожу. «Еще!» — услышала я вымученный голос бабули и жалобно всхлипнула, понимая, что у меня получается. «Девочка моя, давай еще! Ты сможешь! Вытащи из себя эту дрянь!» Голос моей старушки и ее уверенность помогли сделать последний шаг. Осознавая, что могу бороться с собственными руками, я сжала сильнее чертов кинжал, а потом резко отшвырнула его в сторону, закричав на всю комнату от мощной вспышки боли. Миг, и мое тело обмякло, падая на кровать. «Умница, Хейвен! послышалось гордое в голове. «Ты у меня такая умница! Я горжусь тобой, внучка!» «Душа моя!» — ко мне метнулась какая-то тень, отделяясь от стены — «Тише, тише, это я, Хейвен, все хорошо, ты справилась!» «Ну вот», — послышался довольный голос Даяны. «Я же говорила, что она сможет, и что Ней — это ее путь к спасению, а вы нет, да нет, слушать надо, когда вам говорят». Из тени комнаты вышла довольная до ужаса демоница. ф мужчины, что с них взять?» — поддакнула Астлес, появляясь следом за ней. «Вы...» Задыхаясь от усталости, хриплым голосом произнесла я, «Вы были здесь?» «Естественно», — важно ответил Шантар, представая передо мной со своим отцом и дядей. «Мы все были здесь, заменяя Нейхаса на кровати иллюзий. Неужто ты думала, что мы бросим тебя, вредина?»